Проснулась, дрожа всем телом, посмотрела на пустыню, объятую слабым утихающим ветром из песка и выдохнула, поправляя шкуру, накинутую тарланом на меня. Сейчас мы передвигались на кабаре, пришедшего с тремя тайхарами за нами на закате, и теперь мы двигались домой. — Что случилось? — спросил Варай, разворачивая меня к себе. Я только закусила губы, не зная, что ей сказать, и потом ответила. — Все нормально, просто сон странный приснился. «Расскажешь?» – спросил предводитель с нежностью, погладив по волосам. «Я... да, как только пойму смысл его...» Тихо пробубнила в ответ. «Хорошо...» – ответил мужчина и заметил. «Ты проснулась вовремя, скоро будет привал и сможем поужинать...» Мужчина обнял меня и прижал к своему телу без туники, чтобы мне было удобнее на него облокачиваться... Продолжая путь дальше, я все думала о Милене, пытаясь разобраться во всем, что происходило во сне. Странно и непонятно, почему теперь Милена изменилась и повзрослела. Ее жених жив и... Шанара не нападают. Значит, это будущее? Однозначно не прошлое, ведь враги только ворхи и их предводитель. Но возникают вопросы. Почему хрупкая и робкая девушка превратилась в боевую амазонку, стреляющую из лука и желающую участвовать в охоте? Что произошло и от чего это зависит? Если следовать и сна, анализируя и разбирая по составляющим, то я, очевидно, как-то изменила будущее и неизвестно в какую сторону».